Сокровищница. Разложу на столе контурную карту России, а на ней сокровища внутреннего ребенка, костяной амулет из Саамской деревни, музыкальная шкатулочка с невской песней, вечно зеленая хвоя Пушкиногорья, миниатюрный мешочек лаванды крымской, фиточай из сибирского тысячелистника, иркутские деревянные резные серьги, Выборгское синее платье и в пир, и в мир. Дагестанские специи пахнут на всю квартиру. Камушек с эмеретинского побережья. Якутский алмаз в одном из моих колец. И он не дороже хвои или лаванды. Все это ни на что я не променяю. Сделано в России. Золотыми руками. Всемогущей природой. Со творчеством с Богом. И это я еще очень много где не была. Дашь мне дней и сластей и солений и холода и тепла.